4.14. Москва. В перерыве между парами меня отловил Баршевский. Нас с Самедовым собирают после занятий. А что случилось? Озабоченно поинтересовался я. У меня еще лекция сегодня в больнице. Не знаю, пожал он плечами, предупреди своих и помчался дальше. После пар мы пришли к Самедову и заставили в его приемной Машу и Кирилла. Дверь в кабинет была открыта, там суетился фотограф с корреспондентом. Снимали Самедова с разных ракурсов за рабочим столом, снимали профессионально, со светом. Что происходит? спросил я Баршевского. вроде в Московском комсомольце статья будет по итогам нашего рейда на пищекомбинат, возбуждённо ответил он. Про что хоть статья? насторожился я. Да какая разница? воскликнул Кирилл, нервно покачиваясь взад-вперёд. Да, остались мне попутчики по жизни. Он даже не задумылся о том, что статьи бывают не только хвалебные, но и осуждающие. А журналисты, даже будучи позитивно к тебе настроены, могут что-то перепутав легко разрушить твою жизнь. А уж чтобы добиться в советской прессе опровержения, надо быть родственником или другом члена политбюро». В приемную выглянул корреспондент, высокий, худой причёск прилиз, обрадовался. Так, как пришли, встаньте все рядом, будем делать групповой портрет. Он сам нас расставил. Мы с Лёхой жедаем оказались сзади, как самые высокие. По бокам он поставил Кирилла и Свету, а перед нами Машу. Очень хорошо. Остался доволен, но напустил вперед еще более высокого фотографа, который уже выставил на нас свет. Сделали не меньше 10 снимков и нас отпустили. Не о чём будет статья, ни в каком номере выйдет, вы свободны и все». В какую авантюру нас уже втянули? Позвонил на всякий случай с отчано. Да, всё нормально, не боись, заверил меня второй секретарь. Нормальная будет статья. Комсомольцы сыратует за перевооружение производства, родеет за обеспечение трудящихся качественными продуктами. То есть он в курсе. У меня от сердца отлегло. А не его ли, кстати, это рук дело?» — начал размышлять я уже на ходу. Но ты все же проследи, чтобы финальный текст не отличался от первоначальной идеи, попросил я. Это же журналисты, им миллион с миллиардом перепутать так же легко, как нам с тобой кота погладить. Они же экономического образования не имеют. Прослежу, прослежу, успокоил он меня. Далее мне сегодня по плану лекции в Русаковке. Диана шла в институт. в приятном ожидании, надеясь, что брат с женой будут ей теперь регулярно подкидывать гостинцы. Она, с сожалением, отдала остатки той колбасы соседкам по комнате в общаге, подровняв ее ножом с надкусанной стороны. Диана считала себя уже взрослым человеком и прекрасно понимала, что жадность это плохо, а щедрость хорошо. Но, Наблюдая, как Маринка с веркой за обе щеки хамешит ее колбасу с круглыми от восторга глазами, она с трудом сохраняла на лице благожелательное выражение, стараясь отогнать дикую животную жадность, слезывшую откуда-то из глубины души. Получалось не очень. где даже пришлось тогда уйти из за стола, улыбаться не было больше сил. И как у них получается так спокойно всем делиться, думала она о своих соседках. Кажется, им самим это доставляет удовольствие. Ей бы тоже хотелось так делиться легко и с радостью. Анализируя свой дискомфорт в той ситуации, Диана пришла к выводу, что это все из-за того, что ей самой было мало колбасы. Поэтому ей стало жалко делиться ею с соседками. А вот если бы ее было хотя бы два кольца, то она спокойно одним поделилась бы с девчонками, одного ей самой хватило бы. Придя в группу и севшись за парту, Диана мило улыбнулась Гале. Таня уверенно улыбнулась в ответ, как будто удивилась тому, что Диана так сделала. «Э, ну да, верно. Надо ей чаще улыбаться. Это была ошибка. Ну что же, учтем». А ты ничего сегодня не принесла? выждав немного, спросила Диана. Чего? удивленно спросил это колбаски какой-нибудь? Диана: "Ну откуда мы возьмем?» Сегодня пятница. Мы только поедем в гости в деревню, и потом нас самих там угощают. Мы же не можем двух старушек каждый раз объедать. Диана надолась. До нее стало доходить, что тогда это была разовая акция, как однажды при ней выразился Пашка, и регулярных подношений не будет. В душе сразу вспенилась мутная, грязная обида вперемешку с завистью. Фу, как мерзко поморщилась Диана и всё из-за их жадности, жалобы. Послушай, Глея решила Диана, достучаться до нее, — Так себя вести нельзя. Вы как кулаки, получили что-то и не делитесь ни с кем. Какие кулаки? удивилась Глея. Нас угостили, мы с тобой поделились, с отцом поделились. Ты о чем вообще? послушай моего совета, сестра. Диана вспоминала слова, не раз слышанные ею от соседок по комнате если вы будете вот так втихаря под одеялом жрать свою колбасу, девчонки, правда, говорили ей про конфеты и пирожки из столовой. Вы останетесь одни со своей колбасой, и никто вам руки не подаст. Республику ушки смотрела. Чего? Галия растерянно повернулась к ней. Какая республика шкет? Диан, ты чего? А та сидела и укоризненно смотрела на соседку по парте. жадность до добра не доводит, Галея. Серьезно сказала наконец она. Галя отвернулась и беспомощно покачала головой. Приехал в детскую больницу. Сестричек пригнали слушать лекцию, а они с дежурства все, уставшие. Еще рассаживались, когда в зале подумал, что-то не то. Все назад садятся, первые ряды пустые, а потом смотрю, каждая вторая дремлет читаю лекцию об образовании, а разница у нас и у них о социальных лифтах, платном обучении и прочих прелестях из будущего. А сам непроизвольно все тише и тише говорил. Девчонки спят, девчонок жалко. Говоришь лектор, забасил один из немногих мужчин. Не слышно же ничего. А вы идите сюда, ко мне поближе, предложил я ему. Поговорим с человеком, видно же, что ему интересно, а остальных нечего будить. Он и пересел вперед. Здоровенный бренец с южными корнями, весь в шерсти, как рангутанг, халат на голое тело на две пуговицы застёгнутый, легкие белые штаны и белые тапочки на босу ногу, и рукава халата вышли оки закатаны. Жуткий совершенно вид. Санитар из морга. Смотрю и на его руки, они размером с мои ноги. Павел протянул ему руку со сцены. Раз уж у нас персональная беседа началась, сам Вэл представился он Очень приятно. А кем вы тут работаете? Не удержался и спросил я. Идиатор, — рассмеялся, он, одоевшись о причине моих расспросов. Я с самыми маленькими работаю, новорожденными. Они еще не умеют бояться больших страшных дядек. Ох, какая у вас достойная работа, сразу вспыхнул я к нему уважением. А в какой семье вы родились, если не секрет? Мы разобрали с ним понятие социальный лифт на его собственном примере. Я просто попросил его ответить на вопрос. Удалось бы его маме, получившей похоронку на отца и оставшейся с тремя детьми, оплатить медицинское образование старшему сыну, живи они в капиталистической стране. Постепенно к нам вперед пересели несколько человек. Потом еще и еще. С заинтересовавшимися у нас шла очень интересная живая беседа, как вдруг с задних рядов донеслось возмущённое: "Товарищ лектор, А что вы только с первыми рядами разговариваете? Будить вас не хотел, тут же ответил я. «Все, мы проснулись, дружелюбный хохот сказал кто-то. Нам тоже рассказывайте. Спать меньше надо, ответил Самвел. «Все уже рассказали. Ничего, ничего. У меня есть еще что сказать. Остановил его я, и еще минут десять рассказывал им про электронные медицинские карты будущего и электронные больничные листы, и что пресловутый почерк врача останется только в анекдотах. В конце лекции я остановил сам себя, хватит с них пока информации. Расходились они сильно озадаченными. Жаль, что я не медик и смог им только про административную сторону медицины рассказать. Несколько человек остались еще задать вопросы. Леце окончено, услышали мы по местам, лишь бы не работать. Глафраш пояснил Самвелл. Строгий он у вас. Это он так шутит, усмехнулся педиатр. К нам подошел полноватый мужчина среднего роста, седеющий, лысеющий. Браво, браво, юноша! Давно я не видел у них такого интереса, сказал он, подходя к нам. Спасибо, приглашайте еще». обязательно. Мы пожали друг другу руки, и он отпустил меня, разогнав желающих продолжить беседу. Если честно, сегодня я был благодарен ему за это. В любое другое время я бы отвечал на вопросы, сколько бы их ни было, но сегодня мне надо еще за женой заехать и в деревню. Галя была чем-то расстроена. В автобусе сидела, отвернувшись к окну. "Дорогая, все нормально?" спросил я. Она кивнула, не поворачиваясь. "Ты совсем не умеешь врать. Рассказывай. Строго велел я ей. "Диана считает, что мы кулаки", выдала жена. "Здравствуйте, приехали", ошеломленно проговорил я. "С какого перепугу? Ну, а что колбасой с ней мало поделились?" Я рассмеялся в голос. "Ой, сестренка жжет! Ты бы у неё спросила, а ты нам что дала?" Галя взглянула на меня затравленно. "Как то некрасиво так спрашивать? Ну почему же?" Ты ей ничего не должна. Ты не мать, ни сестра. Если делаешь для нее что-то хорошее, то только потому, что сама этого хочешь. Не хочешь не делаешь. А чтобы ты захотела сделать ей что-то хорошее, она сама должна для этого что-то сделать. Так же не бывает, что тебя обижают, а ты с хлебом с солью навстречу радостно бежишь. Согласна? Галяня неуверенно кивнула. Ну, посуди сама. Как в народе говорят, что посеешь, то и пожнешь. Сеешь вокруг доброту и радость? Пожинаешь то же самое в ответ? А требуешь к себе особого отношения и непонятно за какие заслуги, то и ответ соответствующий прилетает. И что мне теперь делать? расстроена спросила жена. Что мне ей отвечать, когда она меня в жадности будет обвинять? Ничего не отвечать. Если она не перестанет тебя доставать, то будет иметь дело со мной. Вот это можешь ей сказать. М да, ситуация. Надо и с Дианкой поговорить и с отцом. Что-то мне все это совсем не нравится. Горный институт. Диана зашла к отцу на кафедру после пар. После утреннего разговора с Галией по поводу их с поведения, она решила еще и с отцом об этом поговорить. Пусть он повлияет на них, что они, как курхули, с семьей не считаются. Отец был занят, говорил по телефону, развалившись на стуле. Он не видел дочь. Да не волнуйся, кухня большая, говорил он кому-то. Да? Там мне одна польская кухня войдет, а две, и ещё на диванчик место останется. Да не шучу, конечно, одна нужна кухня. Спальня тоже желательно импортная. Молодожены. А у них там из мебели только один мой ватный спальник на полу. Он рассмеялся вместе с собеседником. Стенку сами купят со временем. Сейчас самое необходимое надо где поесть и поспать. Да, конечно, горжусь. Сыновья оба удивили. И дочь старшую мед закончила, представляешь, уже работает. Да, пока-пока, буду ждать. Отец положил трубку и, довольно потирая руки, встал и увидел Диану. Привет, поздоровался он. Как дела? Нормально, а у тебя? У меня отлично. Если все получится, достану Пашке кухню польскую и спальный гарнитур, отец не скрывал восторга. А куда ему гарнитур? не разделяя его радости, спросила дочь. "В квартиру новую", небрежно ответил отец. У Дианы дыхание перехватило. "Откуда?" Бывший начальник Галие рекомендовал ее своим знакомым за квартиры присмотреть, пока они за границей работают. Там у людей очередь на кооператив подошла. Принять квартиру некому. Упросили Галию с Пашей. Там ремонт небольшой нужен. Мы там практически уже все сделали. За это жить смогут полгода. А потом? Потеряно спросила Диана. Может, о какой-то оплате договариваются? Пожал плечами отец. это что же? Пашка с Галиёй теперь в отдельной квартире жить будут? Диана забыла, зачем пришла к отцу. А у Маши кто будет жить? Никто. У Маши могла бы поселиться я. Жена переживает, обнял ее, она положила голову мне на грудь. Так и ехали до самой деревни. Отвлекал ее разговорами про мебель, про карнизы и шторки. Запланировали с ней поездку в Святославль к маме Ахмаду за остатками свадебных подарков. Представил, как буду ковер перетять и заранее устал. Нам ещё третий сервиза, ужас. Надо действовать умнее, пригласить маму с Ахмадом в гости на машине. Заодно привезут все. да и поболтать всегда приятно. Ахмад жутко рукастый, и хозяйка мужик. У меня каждый разговор с ним прямо пласты памяти из прошлой жизни в СССР пробуждает. Вот разговариваю с ним об обустройстве, и чувствую, что все лучше соображаю, как в советские времена надо быт обустраивать. И очень его уважаю за тот уровень автономности, что он в своем частном доме достиг. Все по уму сделано, по максимуму, что можно в семидесятых соорудить. Вот бабушкам нужно все то же самое за годик-два сделать, лишь бы денег хватило и удалось все достать. Так, есть проблема, спать-то в квартире не начнём. Ну, можно завести все в квартиру на машине, а потом к бабушкам поехать ночевать по старинке в директорской бане одного из московских комбинатов. Вечер пятницы руководители нескольких предприятий района райкомское начальство и просто нужные люди традиционно проводили в бане одного из комбинатов. Было очень удобно собраться нужным кругом в спокойной обстановке, обсудить дела, не опасаясь лишних ушей, а заодно и расслабиться после трудовой недели. Собирались сугубо мужской компанией, кто с кружкой пива, кто с рюмочкой коньяка. Сделав уже несколько заходов в парилку, мужчины расселись вокруг щедро накрытого стола. Что там у нас с мебельной фабрикой, обхсс успели перехватить? Начал совещание первый секретарь райкома партии. Да, в последний момент поздно сообщили, недовольно ответил ему один из присутствующих. Первый вопросительно посмотрел на сидящего напротив. Опера на сигнал отреагировали. Виновато, — доложил тот, больше не повторится. Что за сигнал? Откуда? Выяснили?» — продолжал допытываться первый. Разбираемся, ответили ему. «Уж пожалуйста, раздраженно ответил первый. А то это гнида всех по этапу отправит. Опять выпили, закусили. Как ты? Уже влился в процесс? спросил первый у нового директора меховой фабрики. Дайс. Смотри, надолго этот процесс оставлять без движения нежелательно. В чём у тебя проблема? Кадровый вопрос. Помощь нужна? В чем? Да народ после посадок с опаской смотрит. А ты не жадничай». Я не жадничаю. Не надо было показательную порку устраивать. Но без этого тебя бы там не было. Я понял. И когда? — Дайте мне еще немного времени. Пару моментов закрыть осталось. Хорошо. Со сбытом у нас как? Переключился он на другого собеседника. Все готово? Всё готово. В республиках ждут. Я бы даже сказал, жаждут, хохотнул тот. Хоть где это хорошо. Они еще выпили, закусили, рассказали пару пошлых анекдотов. А на швейной фабрике как дела? спросил первый своего помощника вродецы стараются, доложил тот. Взносы платят регулярно, но ну, не трогайте их, пусть работают». Технар не трогай самолет, и он тебя не подведет», — весело сказал первый подружный одобрительный хохот. Но ну, вообще повезло, и с этой швейной фабрикой и меховой, задумчиво проговорил первый секретарь райкома комсомола. «Под носом у всех работали. Чёткие есть польза от этих комсомольских инициатив, кто мог подумать. Только в одном случае иста, возразил ему Иван Николаевич, который в МГУ присутствовал на отчетном заседании прожектора по меховой фабрике. Но «Ну, все равно же есть польза, настаивал комсомольский лидер района. Польза есть только в одном человеке, а не в инициативе, опять возразил ему Иван Николаевич. Ты его видел? «А Я видел и скажу вам, непростой пацан, очень непростой. Паш, он же твой? Где ты его взял? Самородок просто. Выступал так толково, и материалы все представил на уровне замдиректора крупного предприятия с опытом. Сатчан раздосадованно прокашился, и ему совсем не хотелось, чтобы Пашка Ивлев становился объектом внимания его начальства. Пашка это его козырь в рукаве. Пашка это серьезный актив. И отдавать его кому-то совсем не хотелось. Да, в Святославле у меня работал, неохотно ответил он. Слыхал, слыхал, с интересом вмешался первый. А что ты такого ценного человека от коллег прячешь? В Москву его за собой втихаря перетянул и никому ни слова не сказал. Первый с упреком смотрел на совчана. "Колька, этого не хватало", забеспокоился второй секретарь райкома комсомола «Еще подумать, что я за их спинами свою игру веду. Он сам самом глупо поступил. Поспешно оправдываясь, возразил он: Предпочел соврать, конечно. Ну да, светить свои связи с КГБ в этом кругу точно не стоит. Перепугаются все до смерти. Решат, что он материал на них собирает, чтоб всех посадить, снова отправят в какой-нибудь Святославль на всякий случай". Поскольку он будет расположен в значительно север, никто никогда его оттуда в Москву уже больше не вызовет. Он просто случайно как-то познакомился с одним капитаном КГБ на югах, и они наладили взаимовыгодное сотрудничество. Своих сдавать, которым всем обязан да ни за что капитану, который уже с тех пор майором успел стать. Вполне хватает информации о конкурентах, чтобы в ответ делать небольшие одолжения, наподобие того, что было с Пашкой Ивлевым. Я тут ни при чем». Ну вот, я же говорю, непростой малый, гнул своей лини Иван Николаевич. Приехал с какого-то и в МГУ с ходу поступил. Знаешь, устроил нам встречу, распорядился уже захмелевший, первый глядя на Сачена: "Я уже хочу взглянуть на твоё дарование". "Хорошо", ответил второй секретарь, фактически получив прямой приказ, деваться некуда. Остается только натужно улыбаться и делать вид, что все пучком. Когда и где?